Часть третья. Лабельдам с о м е р с безжалостная красавица. Глава двадцать третья. Гарлем, Нью-Йорк, д е в я т н а т ь п я т н а т ь Безжалостная красавица. Баллада английского поэта-романтика Джона Китса. В центре сюжета история безымянного рыцаря, обманутого и брошенного ф е й Эта безжалостная красавица стала одним из первых изображений раковой женщины в мировом искусстве. Майкл выходит из метро на 135-й улице. Мимо тихо проезжают машины, а деревья, обдуваемые беспощадным ветром, клонятся то ли в почтении, то ли в покаянии. Идя по бульвару Фредерика Дугласа, он кожей чувствует историю окружающих улиц. в с к о р е он встречает ее и начинает ощущать следы ее присутствия, ее запах, подобный цветочному полю, ее касание, как исцеляющий жест шамана над страждущей душой, ее голос, словно трубы, под которые падает крепость его сердца, и ее лицо, как сложение оружия и провозглашение нежданного мира. Здесь он в гармонии, ближе к ней. Он идет по улицам и смешивается с толпой. Здесь он в гармонии, потому что они не знают его в лицо. Здесь он не знакомец, ни чей сын, ни чей друг. Здесь он невесом. Ветер несет его, как семена одуванчиков. Его ловят, чтобы погадать. Он метеор, незамеченный в небесах над этим ярким. сияющим городом. Чем ближе встреча с ней, как встреча с с о л н ц е и л у н ы в затмении, тем больше его накрывает волной эмоций, будто акт омовения, купание в самой святой из рек. Он разворачивается и идет обратно мимо магазинов шумных мужчин, торгующих на улице книгами, DVD-дисками и другими вещами. Он видит ее у Шомбург-центра, на другой стороне улицы, как картина висит Гарлемская поликлиника. Она смотрит куда-то в пространство, прорицательница, провидица, странница по мистическим мирам. Если бы только он мог остановиться и смотреть, смотреть, смотреть на нее. Она замечает его и пытается скрыть свое удивление. Он понимает, насколько она теперь другая, другая, но не незнакомка. Не думал, что ты придешь, говорит Майкл. Я тоже, отвечает она. Он не знает, как с ней поздороваться. Она видит эту неуверенность и бормочет что-то на выдохе, протягивает ладонь, будто у них деловая встреча. Они жмут руки. И он трепещет от одного ее касания. Ты. Волосы больше не падают ей на плечи, кудри забраны в тугие пучки на голове. Он осматривает ее с макушки до пят, хочет запомнить: серьги, кольца, объемный шарф, черная джинсовка с разрезами, юбка в тон, колготки в сетку и мартенсы со шнуровкой. Изменилась, смеется она. Не этого ты ожидал от девчонки из стрип-клуба, да? Я хотел сказать, что ты очень красиво произносит, он. Она не отвечает. Я думал пригласить тебя куда-нибудь, но совсем не зная Нью-Йорк, вряд ли найдется место, где я не была. Да и Нью-Йорк просто проглотит тебя. Давай просто прогуляемся. Ты вроде говорил, что любишь гулять. Они гуляют. Мимо желтого светофора посреди дороги, мимо бежевых многоэтажек с высаженными у входа деревьями, мимо похожих зданий с черными железными лестницами, мимо продуктовых, маникюрных салонов, экспресс займов, китайского ресторанчика, косметических магазинов, прачечной, мимо мужика на углу торгующего всем подряд, мимо попрошайки на другом углу. Мимо книжного церкви фитнес-клуба, мимо девочки тоже на углу, которая стояла и ждала, ждала, ждала, мимо мечети, где в д а л и н а фоне багряно-черного неба п р о с т у п а е т светящийся силуэт города. Это бульвар Малькольма X. Ты ведь знаешь, кто это? и г р и в о интересуется она. Он не удостаивает ее вопрос ответом, только делано возмущается. На что она смеется и говорит: просто уточнила. Я знаю историю черного народа, но не очень хорошо, отвечает Майкл. Да и кто вообще хорошо ее знает? Никто. Черные веками живут по всему миру с незапамятных времен, а белые почти ничего про нас не знают и ведут себя так, будто мы пришельцы, которые приземлились вчера, и скоро они нас изучат. Так, теперь я просто должна спросить. Ты живешь в Лондоне, но где твой дом? В смысле дом? – спрашивает она. Оба смеются. В Конго, – отвечает он. Мы говорим на лингала. Он улыбается, а она молчит, как бы приглашая продолжать, будто знает, что он не любит рассказывать о себе. Я родился в Конго, но вскоре мы переехали в Лондон. Мы? С матерью и отцом мы бежали от войны. Ох, где они сейчас? – спрашивает она с любопытством. Мама в Лондоне, Майкл к о л е б л е т с я во рту сушечем на пепелище, а папа умер. Соболезную. Это случилось давно. Я был маленьким, едва помню это. Вот он был и вот его не стало. Знаю только, что ему зачем-то надо было в Конго что-то происходило, но я до сих пор не знаю, что. Но ну, тоскую по нему. Или может быть потому, кем он мог для меня стать. Часто вспоминаю, что я ребенок войны. Мое тело помнит войну, сознание помнит войну. Я истерзан воспоминаниями. Как встретишься с матерью? Да. Держись за нее. Что ты имеешь в виду? Какие бы у вас ни были отношения, родителей начинаешь ценить слишком поздно, когда их уже нет. Мы не очень хорошо расстались. Никогда не поздно это исправить, но уже слишком поздно. А как у тебя с родителями? Отца я никогда не знала, и мать узнать не получилось. Они идут. И легкий ветер обдувает их, словно дух предков. Я сирота, нет родителей. Майкл не знает, долго ли они гуляют вместе, но кажется, будто без нее он за всю жизнь и шагу не сделал. Я хочу кое-что показать, говорит она. Майкл представляет, как они вместе занимаются вполне обыденными делами: ходят в к о ф е й н и гуляют по центральному парку. Смотрят на звезды в планетарии Хайдена, листают книги в Стрэнде, играют в шахматы на Юнион Сквер, ходят болеть за Никсов или даже команду соперника, а он весь матч смотрит только на нее. Он украдкой берет ее за руку. Это естественно, как времена года и рассвет и волны в океане. Он видит ее в своем будущем отчетливее, чем себя. У него будущего нет вообще. Знаешь, ты ведь так и не сказала мне своего имени, настоящего имени. Знаю. А ты собираешься мне его сказать? Если честно, скорее нет. Смеется она. А что? Почему нет? Потому что я тебе не доверяю. Она идет дальше, не расцепляя рук. Что, прости? Я тебе не доверяю. Он идет рядом, с о т в и с ш е й челюстью, не понимая, что на это сказать. Неважно, сосредоточься. Мы почти пришли. Они в гуще города, между рядов зданий, которым не хватает внимания, проходят мимо двух патрульных. Ты знаешь, где мы? Боже, это же это Граунд Zero! произносит Майкл медленно идя за ней. До 11 сентября 2001 года на месте Ground Zero находились издания Всемирного торгового центра, башни-близнецы. Да, это он. Боже мой! Ты помнишь, где была, когда это случилось? В школе. Учительница включила т е л е в и з о р и мы все смотрели. Мы смотрели, а все это творилось прямо за окном. Растущий клуб дыма, падающие здания. Сюрреалистично. Будто в кино. Помню, как шел из школы, и соседский мальчик Питер бегал вокруг и орал. У него не все дома были, и я подумал, что он просто с ума сходит. Пришел домой, включил телевизор, маме была на кухне, мы сели и стали смотреть вместе в абсолютном молчании. Мы оба понимали, что после этого мир не будет прежним в плохом смысле. С минуту они молчат. Но я привела тебя за этим, говорит она, беря его за руку и ведя за собой. Знаешь, что это? спрашивает она. Он смотрит на серый памятник с картой мира, вырезанный на каменном полу в центре. Национальный памятник африканское захоронение. У Майкла желудок сворачивает. Здесь были найдены останки четырехсот д е в я т н а ц а африканских рабов. Некоторых с переломами, разрывами тканей и другими травмами. С ними обнаружили африканские одеяния и их личные вещи. Их захоронили здесь под зданиями, куда люди просто ходили на работу, где зарабатывали деньги и жили своей жизнью. А в это время под ними лежали мертвецы. Это такая непоэтичная метафора Америки, даже всего мира. произносит она с такой знакомой усталостью в голосе. Так что если спросишь, откуда я родом, вот единственный способ показать. Они уходят от памятника с тяжелыми сердцами. Уже поздно. Мне утром на работу, говорит она. Часы бьют полночь, обнажая мимолетность и конечность времени. Майкл всматривается в ее глаза. Что? спрашивает она нервно. Да, я работаю. Она смеется. Я думал, ты... м н е т с я Он не понимая, как сложить слова в предложение. Стрепти з т а н ц у ю Теперь она хохочет. Ну, т а н ц у ю И. Без и. Я имел в... И... Я просто... Майкл запинается. Слова подводят его. Да, я т а н ц у ю иногда. Это работа, но у меня есть и работа в офисе, на которую надо вставать в шесть утра. Ты ведь знаешь, что люди бывают разносторонними, да? Она смеется его наивности и похлопывает по плечу, как бы утешая, что ему недано понять такую простую вещь. Однако она права. И почему же он не думал, что она занимается не только с т р и п т и з о м что она разносторонняя? Они заходят в поезд и, несмотря на час пик, Находят местечко среди уже немного п о д д а в ш и х подружек невесты, направляющихся на девишник. О, кстати говоря, ты же взяла мои деньги? спрашивает Майкл. Твои деньги? Да. Той ночью у меня в карманах было около пяти сотен долларов или где-то так, а когда я проснулся, все пропало. Ого! У меня нет твоих денег. Вообще, если подумать, это ты мне должен. Ты буквально о б о к р а л а меня. Ты не оплатил мое время. Это мои деньги, я хочу их вернуть. У меня на них планы. Вспоминает Майкл. Дыхание его учащается, грудь сдавливает, легкие сжимает. Ого, да у тебя малышку к у х а едет. Слушай, зачем мне обкрадывать тебя, давать свой номер, а потом встречаться? Смеется она. Майкл берет себя в руки, понимая, что она... вроде как права. Как долго ты проспал, когда я ушла? Не знаю, н Но помню, что проснулся, тебя не было и денег не было. Телефон не взяли. Потому что никому не нужен этот старый кирпич, сказала она, веселясь все больше. Ха. Тебя обокрала одна из девушек. Думаю, я знаю, кто это мог быть. Блондинистый парик. Ну ты попал, конечно. Да уж. Ну хоть кошелек оставила. Я храню в нем единственное фото с родителями. Мы там в Конго еще до войны. Оно напоминает о мире, который я тогда потерял и никогда не смогу вернуть. Попал ты. Да это не важно. Я все равно не собираюсь возвращаться в этот стрипнистрип какой-то клуб. Майкл все еще в шоке. А она во всю хохочет, почти до слез. Рад, что тебе так весело. О, мой бог! произносит сидящая прямо перед ними женщина. На лицо ей падают светлые, рыжеватые волосы. Вы так красиво смотритесь вместе. У нее заплетается язык. Давно встречаетесь? Майкл смотрит на нее, сидящую рядом, и впервые видит ее такой сконфуженной. Мы не вместе. У меня нет парня, отвечает она женщине. Божечки, смотритесь так, будто вы вместе уже несколько лет. Вы давно знакомы? Недавно. Женщина вопит и произносит: "Милочка". Потом встает, подходит к ней и шепчет что-то на ухо. Снова садится и, подняв брови, тычет пальцем. Поезд тормозит на станции, и женщина выходит со своей свитой, все еще оборачиваясь, с поднятыми бровями, все еще тыча пальцем. Их место занимают другие люди. Шум утихает, а мир исчезает, и кажется, что они совсем одни в волшебном поезде метро, двигающемся к свободе. У тебя нет парня? Нет, отвечает она обыденно. А у тебя есть девушка. Нет. Наверное, тебя как парня стоило спросить, есть ли где-то в мире девушка, которая думает, что она твоя девушка. в Оу, нет, у меня нет девушки. Я же это и сказал. Она усмехается. Кто вас, парней, разберет? Что? Я не доверяю мужчинам. По моему опыту, у тебя вообще может быть жена в другой стране. Если задуматься, у меня и правда припрятана парочка жен в деревнях Конго. Не смешно. Все это звучит так, будто ты проецируешь на меня. Тебе повезло, что я знаю это слово, иначе подумала бы, что это оскорбление. И нет, я не проецирую. Значит, ты ненавидишь всех парней из-за бывшего. Он что, изменял? Нет, она не изменяла. Оу. Мы собирались пожениться, но все стало слишком сложно. У меня началась депрессия, она стала токсичной. Мы друг друга просто разрушили. Я не ненавижу ее, просто мы друг другу не подошли. Она опускает взгляд на свои руки, с кольцами на пальцах и беспокойно потирает их. Мне на этой станции, говорит она. Когда поезд подъезжает к платформе и быстро встает. Стой, я так и не узнал твое имя, кричит он. Белль. о д 3 1 тысяча шестьсот тридцать один доллар.